«Кстати, сенсей, что вы хотели сказать нам день похищения? Связано ли это с тем, почему Нагаму Куна обретает древнюю магию?» Хаджими молча повернулся к Айка. «Продолжай», — казалось, говорил он. Айка прочистила горло и начала объяснять, как боги сходят с ума, почему Хаджими путешествует по миру в поисках древней магии, а также подробности о похищении и последующем разрушении главного храма Святой Церкви. Первым заговорившим после того, как она закончила свою историю, стал Куки. Что за чертовщина? Так мы все это время танцевали по дудку их бога? Тогда почему ты не сказал нам этого раньше? Ты мог бы хоть как-то намекнуть, обмолвиться хоть словом, когда спасал нас в Воркусе! Куки посмотрел на Хаджими, который просто молча наблюдал за взрывом его гнева. Обезумев от поведения Хаджими, Куки вскочил со стула и подошел к нему. Скажи же хоть что-нибудь! Почему ты не сказал нам? «Успокойся, Куки!» Куки был слишком зол, чтобы слушать Шидзуку. А Джимми нахмурился и устал вздохнул. Раздраженный, он наконец повернулся к Куки и сказал. «Если бы я сказал тебе, ты бы поверил мне?» «Что?» «Мы же все-таки говорим о тебе. Парни, которые верят только всему тому, что соответствует его мировоззрению на все сто. Если бы я сообщил вам, что бог, которого все верят, сумасшедший...» И то, что вы делаете совершенно бессмысленно, вы бы точно не поверили мне. Да бога рати, мы, вероятно, рассердились бы на меня вместо этого и поверили бы слухам про то, что я, дескать, еретик. Надо было объяснить это достаточное количество раз, и тогда... Дурень, почему я должен изо всех сил пытаться заставлять тебя слушать? Мне-то это на кой? Просто потому, что мы одноклассники, это не значит, что я должен прогибаться куда-то ради помощи вам всем. Если ты не перестанешь извергать все это дерьмо, что льется из твоего рта сейчас, то ты окажешься там, где в конечном счете оказался Хияма. Другие ученики отвели взгляд, не способны встретиться с ледяной взором хаджами. Один лишь Куки продолжал упрямо рассматривать его. Этого объяснения ему явно не хватало. И с пренебрежением посмотрел на Куки, однако того слишком затмила ярость, чтобы он ее заметил. Но если мы и дальше будем сражаться с богами, то. Стоп, стоп, стоп! Когда это я сказал, что собираюсь сражаться с богами? Не спеши с выводами, херой. Если они придут за мной, да, я их вероятно всех до единого положу на лопатки. Но путать не стоит. Я их не буду самостоятельно разыскивать. Как только зачищу все лабиринты, то поеду домой в Японию. Челюсть Кукис хрустом отвисла. Что ты имеешь в виду? Что тебе все равно, что будет с людьми этого мира? Если мы их бросим, они все будут обмануты богами и сгинут. Как ты можешь просто вот так свалить? Чувак, я не настолько могу, чтобы спасти всех по щелчку пальцев, знаешь ли. Почему? Почему же ты не поможешь? Ты намного сильнее меня. Вы все могли бы сделать это уже наконец всей команды, если бы действительно этого хотели. Если у вас есть сила, разве вы не должны пустить ее в правильное русло? Ради справедливости. Заорал Куки. Как всегда, его целеустремленная приверженность правосудию задрала его голову слишком высоко вверх. Но когда эти слова были произнесены кем-то таким нерешительным, как Куки, они ни в коей мере не были убедительными. По крайней мере, не для Хаджами. Он бросил на Куки злобный взгляд. «Раз у меня есть власть, я обязан использовать ее для справедливости». «Чего?» Именно потому, что ты так считаешь, все идёт пополнейший откус, особенно, когда случается что-то крайне важное. Лично я такого мнения, что власть должна осуществляться с чётким намерением. Дело в том, что ты идешь на что-то не потому, что у тебя есть власть что-то сделать. Скорее всего, так, чтобы заполучить что-то жизненно необходимое, ты приобретаешь нужный навык, который продвигает тебя к цели. Если ты действительно привязан к принципу, что обязан что-то делать только потому, что у тебя есть сила, то для тебя сила — это не что иное, как проклятие, которое когда-нибудь ведет тебя в могилу. Тебе не хватает решимости, Куки. Во всяком случае, я не собираюсь спорить с таким, как ты, о пути, который выбрал я сам. Запомни, если ты будешь меня бесить, не отправлю тебя туда же, куда полетели остатки Хиямы. Как только он произнес это, Хаджими сразу же потерял всякий интерес Куки. И именно тогда Куки наконец осознал, что Хаджими не ненавидит своих одноклассников или этот мир. Он просто не имел к нему никакого интереса. Кроме того, его самую большую слабость направили против него так явно, что он остался слишком потрясен, чтобы спорить. Он хотел еще добавить, что Хаджими не прав, что у него было более чем достаточно решимости, но по какой-то причине он не мог выговорить ни слова. Остальные одноклассники Хаджими теперь уже поняли, что перестарались надежды в то, что Хаджими вернулся ради их спасения. Естественно, другие воины передних рядов и охранники Айка уже знают, что не собирается возвращаться в их отряд. На самом деле, они были немного напуганы парнем, так как знали, что действительно кажутся на месте Хиямы, если пересекутся с ним. В конце концов, он без колебаний убил Милда, Конде и всех остальных рыцарей. Конечно, невозможно, уже были зомби-нежитью. Но обычно тень сомнений относительно убийства людей, которых вы знали, так быстро не улетучивается у человека. Более того, большинство учеников, которые решили остаться в замке после падения Хаджами в бездну, в какой-то момент в прошлом они издевались над ним. Поэтому сейчас даже не могли встретиться с ним взглядом. «Что я могу сделать, чтобы убедить тебя остаться? И если не навсегда, то хотя бы до тех пор, пока обороноспособность столицы снова не будет в рабочем состоянии». Умоляюще спросила Лиана. Столица все еще не оправилась от битвы, и хотя Лиана заботилась о том, что все магические круги телепортации около столицы были уничтожены, никто не знал, когда и где нападут демоны в скором времени. Хаджими стал единственным козырем, который она могла противопоставить им. Их генерал отступил лишь пять дней назад, и все из-за действий Хаджими, его товарищей. Их простого присутствия было достаточно, чтобы удержать целое вторжение. Теперь, когда мы убили одного из Божьих Апостолов, нам нужно спешить. У нас все-таки ушло пять дней, чтобы вернуть Каори, так что я собирался уехать завтра. Плечи Лилианы опустились, но она не могла позволить себе сдастся. Не было никакой информации, когда Фред нападет в следующий раз. Если бы Хаджи мне помогал, человечество почти наверняка уже пало бы. В таком случае, тот луч света, который уничтожил армию демонов, пришел с твоего артефакта, верно? Не мог бы ты оставить его, чтобы защитить столицу? Взамен я сделаю все от меня зависящее, как принцесса, чтобы помочь вам в вашем путешествии. О, ты имеешь в виду Гиперион? Извини, не могу. На самом деле это был всего лишь прототип. Этот выстрел полностью его разрядил. Мне нужно улучшить его дизайн, прежде чем я смогу снова его использовать. Новейшим оружием Хаджими, Гиперион, был мощный лазер, фокусирующий солнечный свет. Он выпустил его в атмосферу, прежде чем спуститься с Божественной горы. Внутрь было размещено несколько линз, которые фокусировали солнечный свет и направляли его в виде тепла, специально для этого предназначенное пространство, его хранилище ценностей. Как только он зарядил у него достаточно тепла, Гиперион закладывал свет магии гравитации и выпустил его из фокусированной линзы к Земле. Самой сильной стороной Гипериона было то, что его можно заряжать даже ночью. Это потому, что он связал свое хранилище с искусственным солнцем, расположенным в скрытой комнате Оскару Это искусственное солнце было создано с помощью комбинации пространственной магии, магии восстановления и, по идее, еще какой-то древней магии, которую Хаджими пока что не приобрел. Это была совместная работа нескольких освободителей. И из того, что видел Хаджими, вероятно, их лучшая работа. Благодаря своим нынешним навыкам, Хаджими знал, что никоим образом не сможет повторить такое. Более того. Гиперион представлял собой пока что только прототип. Он не смог выдержать высокую температуру и развалился после первого выстрела. Хаджими создал несколько других противоармейских орудий, поэтому он мог потенциально оставить одну из них ей. Однако он не горел желанием этого делать. Понятно. Плечи Лилианы снова опустились. Кого и Айка уставились на Хаджими. Их троица знала, что в этом весь Хаджими. Хотя юноша несколько смягчился по краям, его принципиальная позиция – чхать хотеть с колокольни на людюшек этого мира – не изменилась. На самом деле он протянул руку ровно настолько, насколько хватило широты его души, просто потому что не хотел видеть ю и других из его группы несчастными, пусть даже косвенно, только и всего. Вот почему никто из них ничего не сказал. Ему не требовалось. Их неодобрительных взглядов хватало сполна. Хаджими пока потягивал чаёк и пытался закрыть на них глаза и пропустить мимо ушей, но они не сдавались. В конце концов он поморщился и сдался. «Ну хорошо, ваша взяла, и отремонтирую столичный барьер, прежде чем уйти». большое тебе спасибо за это!» Хаджими проигнорировал Лилиан и повернулся к Ауэре остальным. «Ну что, сойдет? Они трое аж просияли в ответ. Ей Ши заметили, что Хаджими стал довольно мягким, но ни одна из них не сочла это дурным знаком. Они обе дали ему понимающую улыбку. «Что ж, полагаю, что делать добрые дела порой не так уж и плохо», — подумал Хаджими, тоже слегка улыбаясь. «Кстати, куда ты собираешься идти дальше, на Гамакун? Если вы будете идти по пятам древней магии, тогда ваша цель — покорить оставшиеся лабиринты, верно? И так как ты направляешься на восток, Наверное, твоим следующим пунктом назначения будет море деревьев? Да, таков мой план. Изначально я собирался пройти через Юрин по пути туда, только теперь это собьет меня с намеченного маршрута, так что, пожалуй, придется оставить эту затею. Ту же к Лилиане пришла одна идея. В таком случае вы бы прошли через Империю, не так ли? Да, верно. Тогда что насчет того, чтобы взять меня с собой? Хм? Это еще зачем? Есть много вещей, о которых мне нужно сообщить Императору. Я уже отправила официального посланника. Но все равно хотела бы как можно быстрее донести ему эту информацию. Этот ваш мобильный артефакт может доставить меня в Империю намного быстрее, чем кто-либо, путешествующий верхом, не так ли? А я в любом случае рассчитывала лично поехать в Империю, чтобы представить свой доклад». Аджами озадачила ее смелость. Принцесса, направляющаяся в чужую страну, Сама по себе представляла довольно-таки большой риск в странствиях. Это если вспомнить, она выскользнула из замка в одиночестве и присоединилась к путешествующему каравану, просто чтобы найти помощь. Полагаю, я должен был это предвидеть. Хаджим не доставит от лишних усилий, поскольку столица Империи лежит непосредственно на его пути. Простая просьба, и хаджи не возражал. И все же он заранее предостерег Лилиану. «Я не против отвезти тебя туда, но я не останусь в столице». «Не ожидай, что я останусь на ваших переговорах с Императором!» «Хм, я и не мечтала о таком. Только отвези туда, этого будет достаточно!» Лилиана хихикнула от столь деликатного с ней обращения от Хаджими. Куки как в рот воды набрал после того, как Хаджими его недавно заткнул. Однако сейчас решил вмешаться. «Тогда возьми и нас тоже! Мы не можем оставить Лилиана на попечении парня, который говорит, что ему нет дела до этого мира! Мы будем ее охранниками! Кроме того, если ты не сделаешь ничего, чтобы спасти этот мир Нагума, я сделаю это!» Но для начала мне нужна сила. Мне нужна та же древняя магия, что и у тебя. И если я пойду с тобой, я приобрету ее. Я просто скажу вам, где находятся все лабиринты. Так что идите-ка туда, сами. Последнее, чего мне не достает, это чтобы вы следили за каждым моим шагом. Перестаньте принимать эти решения самостоятельно за меня. Серьезно. Со стороны Куки было довольно нагло просить Хаджами о помощи, сразу после того, как он пожаловался на его способы решения проблем. А я заговорила, вспомнив, что Хаджими упомянула о лабиринтах раньше. Это на, разве ты не говорил раньше, что если мы войдем в лабиринты с нашим нынешним уровнем мастерства, нас просто уничтожат? Ну, что тут скажешь? Послушайте, если даже такой никченный паренью, как я, справился, то, уверен, и вы, ребята, многое сумеете. Все будет хорошо, правда? Меньше слов, больше дела, и все получится. Я не могу поверить, что она запомнила. «Мои слова». Хаджиме нервно огляделся, произнося несколько безответственную речь. «Мы же не справимся, да?» Хаджими теперь не мог встретиться с взглядом. Что ж до него самого ему показалось, что предоставить им способ возвращения обратно в Японию, когда он сам таковой откроет, уже можно было посчитать наивысшей формой доброты и терпения. Ведь у него не было абсолютно никакого желания присматривать за ними, пока они ходили-бродили в поисках всех лабиринтов и их покорения. Они б отняли лишь прорву времени у него. И все. Шадзука посмотрела на Хаджими, и на ее лице было ясно изображено, сожаление, разочарование. Возникла четкая определенность. Их недавнее поражение сильно отразились на ней. Нагумакун, пожалуйста, всего один лабиринт. Если мы сможем получить хотя бы одну из древних магий, у нас будет солидный шанс самим справиться с остальными. Помоги нам всего лишь с одним. Пожалуйста. Ты же понимаешь, что вы, ребята, не сможете ходить за мной прицепом, пока я буду вас паровозить, снося всех и вся, да? Вы должны будете доказать, что внесли достаточный вклад в очистку лабиринты, иначе, когда магический круг прочитает ваши воспоминания, вам будет отказано в доступе к получению магии. Я все понимаю. Тем не менее, если оставить всю эту битву с богами в стороне и перейти к сути, все мы тоже очень хотим домой. Мы более чем полны решимости рисковать своей жизнью, сражаясь там, Если это действительно поможет нам вернуться. Так, пожалуйста. Я знаю, что вы все уже так много сделали для нас. И я не хочу просить об одолжении, сказав, что верну вам свой долг. Но ты... Ты единственный человек, на котором мы можем положиться. Чего тебе стоит одолжить нам свои силы еще раз? Шидзуку доверяла оценке Хаджими. Если он сказал, что у них нет шансов, она знала, что им понадобится его помощь, чтобы так и сделать это. По выражению ее лица становилось понятно, как больно и просить о другой услуге, даже не заплатив ему за то, что он спас ей жизнь дважды. «Пожалуйста, не умоляю тебя, на Я хочу стать сильнее, чтобы снова поговорить с Эрю! Пожалуйста, клянусь, мы с тобой как-нибудь сочтемся, так что возьмите нас с собой!» Вдохновленная преданностью Шидзуку, Судзу тоже опустила голову. Она все еще хотела расспросить Эре множество вещей, и она не сможет этого сделать, если не станет сильнее. Хаджими чувствовал отчайне в ее голосе. Давай, же, Нагома, всего один. Я намереваюсь стать достаточно сильным, чтобы хотя бы защитить своих друзей. Я не выдержу, если меня беспомощно заставят смотреть, как мои друзья снова умирают. Даже Рютара простирался перед Хаджими. Это был первый раз, когда Хаджими видел, как Рютара преклонился перед кем-либо. Вероятно, он винит себя в том, что не смог ничего сделать в Великом Или в недавней битве с Эрией. рожал кулаки так сильно, что из его ногтей потекла кровь. Хэджими поразмышлял еще несколько минут. Обычно он никогда не соглашался на что-то такое обременительное. Няня для Куки и других через халтийские леса. Это последнее, что ему улыбалось сделать. Он находился в шаге от решения, что послать их попробовать свои силы в Великом Лабиринте Оркуса. Или в Гранд Каньоне Райсон и оставить его в покое. Но затем он вспомнил свой бой с Ноэн. и махнул рукой. В видениях, которым предстали в затонувших руинах Мелджины, им явилась девушка, которая выглядела точно так, как Ноэн. Она взяла под контроль королей и императоров и сделала грязную работу богов за кулисами. Неужели он действительно уверен, что Ноэн была единственным из божьих апостолов? Это казалось слишком наивным предположением. Сама Ноэн сказал, что Хаджиме – это аномалия, и что ее бог желал, чтобы он умер мучительной смертью. Разумеется, если один апостол потерпит неудачу, и просто нашет их армию на Хаджиме. В таком случае, не лучше ли помочь Куки и другим стать сильнее? Таким образом, они станут хорошим кормом для неизбежного столкновения. Он серьезно подумал об использовании других людей в качестве местных щитов против врагов, которые на него нападут. Даже для Хаджиме это был новый минимум. И если бы кто-то спарил его мотивы, он бы просто ответил. Но как? «Разве вы, герои не планируете воевать против богов? Так в чем проблема?» И поэтому, по совершенно эгоистичным причинам, Хаджими решил позволить Куки и остальным присоединиться к нему в покорении лабиринта в халтийских лесах. Он бросил просительный взгляд на Ю и остальных, чтобы убедиться, что у них нет возражений. Как обычно, возражений последовало. Шидзуку и остальные вздохнули с облегчением. Они невильно засыпали Хаджими благодарностями, так и не поняв, что он захотел пополнить свои будущие ряды, Местных щитов. Аджами, какой ужасный человек. Вот это мой мастер, благородный, настоящий монстр. Похоже, что ее идти уже пресекли его план. Правда, проговорили они это достаточно тихо, чтобы никто не услышал. Аджами проигнорировал их бормотание и начал мыслить о будущем. Его путешествие подходило к концу. Неважно, кто стоял у него на пути. Независимо от того, насколько опасными становились обстоятельства, он пробивался через всю эту гущу и упорно шел домой, со всеми, кто ему дорог. Он еще раз закрепил уверенность в себе и в своих силах, а затем стал готовиться к предстоящим событиям.